Глава 14. Гость вновь появляется. Утром принесли записку от авертины. Герцогиня просила не опаздывать на завтрак в верхнем, чтобы познакомиться с важным гостем из столицы. Эта записка опередила ту, которую леди Айд только обдумывала, изобретая причину не ехать в верхний. Сослаться на головную боль или придумать что-то оригинальней? И провести все утро с Валантом, вместе выпить кофе на открытой галерее над морем. Важный гость, я полагаю, дядюшка Верк, ненаследный маргграф, сказал Валантон, прочитав записку. Дядя нашей Авертиная. Действительно, заметная персона в Кандрии. В развескран с артами, королевской семьей. Дядушка Верк служит послом к Андрею в Гаратени. Ну же, Тина, ты даже меня не боишься. Так чего тебе опасаться стирвы из Кандрии, которая к усацации подавно не станет? Обещаю, что её не будет в Нивере к вечеру. И, конечно, за завтраком. Просто представить меня этому дядушке. Ну да, видимо, он тут же кинется писать в лир о том, какой нашел новую леди Айт. От него наверняка ждут отчета. Он нагнувшись, поцеловал Тяну в висок. Не беспокойся ни о чем. У него хороший, благодушный нрав. Но услышанное именно что беспокоило. Предстоит еще один экзамен и последний ле. Почему ты всё время хватаешься за это кольцо? вдруг спросил Валентан, притянул её к себе и заглянул в лицо. Оно какое-то особенное? Талисман? Артефакт? Она смолклась. Надо же, он заметил, как она то и дело поглаживает кольцо Айноры. Решила сказать правду, тем более ведь и собиралась. Подарок одной гадалки с бубном. Она ещё ко всему и моя двоюродная бабка. Да, да, это правда. Она в юности сбежала из дома. Это кольцо должно внушать мне уверенность и направлять на правильные дела и поступки, вроде того. Вот это да. Он засмеялся. Сколько ещё у вас неизвестных мне секретов, дорогая жена? Разве что её предсказание. У меня будет сын, наверное, скоро. Вот как. И она с удивлением заметила, как словно тень прошла по его лицу. Это хорошо. Что не так, Валентан? Всё так, Тина. Он странно медлил. Да, конечно, хорошо, что будет цена. То, что нужно. Валентан. Ничего такого, Тина. Собирайся, не надо опаздывать. Ещё я должна кого-то простить. Добавила она, это часть предсказания. Так прощай всех подряд, тогда не ошибешься. Посоветовал он то ли в шутку, то ли в серьез, и ласково взъерошил ей волосы, еще не уложенные в прическу. Они то и дело сбивались сто на положенного благородным супругам из высшего общества, а потом возвращались к нему. Это было забавно. Ранний визит Кэлдуна удивил леди Фан. Ещё больше она удивилась, когда он откинул холст с большого плоского предмета, который принёс, и она увидела бубин айноре. Должно быть, вы захотите оставить это себе, хотя бы на память. Ведь захотите. Нет, нельзя сказать, что её тут же охватило предчувствие. Не предчувствие. Она была абсолютно уверена. Когда умерла Айнора, третьего дня, настоятельница монастыря не сочла нужным сразу известить. Её прах похоронили там же под стеной после кремации. А как это случилось? Говорят, она умерла во сне, просто не проснулась утром. Понятно. Деди Фан провела пальцами по тугой шелковистой коже. Я туда заеду. Потеря, пожалуй, всё же не была для неё горем, но грустью. Она, наверное, очень часто будет вспоминать о Иноро. Ваша тётушка давно умерла для своего семейства, мягко заметил Хоер. Но если вы пожелаете перезахоронить её в семейном склепе, рассчитывайте на моё содействие. Я подумаю. кивнула она Возможно, в этом нет нужды. Конечно, он всё разознал, чему тут удивляться? Если бы она хотела, то сказала бы, добавила она. Айнура никогда не желала возвращаться, тем более она всегда. Я понимаю, кивнул Хоер. Нарафу некоторых одарённых бывает настолько ужасен, что я теряюсь. У неё был не ужасный нрав, возразила леди Фан. А то, что она говорила иногда, не так и важно. Но она была чрезвычайно одарённой, насколько я понял. Весьма известной персоной на дороге они знали в нашей гильдии, но не знали, что она благородного рода. Это неожиданно, конечно. И что её двоюродная внучка стала леди Айд тоже. У моей племянницы нет дара. Нет, конечно, согласился Хоир. И у вас, миледи, его нет. И все же это вы играли на бубне, чтобы Айнора могла видеть. А леди Айт ведет себя как никакая другая. Тиана просто не манерная дурочка, способная замечать лишь внешнее. Конечно, кивнул Хоир. Хотя в этом и заключается необычность. И так Айнура гадала тогда в монастыре, а леди Аид, конечно, какой же результат? Вы сами знаете, как сложно бывает понять. Она пожала плечами. Айнура обещала Тиане детей, и сына первого, любовь и благополучие, скорее всего, и какие-то невзгоды и даже смерть могут прийти в невер. Хм, это уже печально. Почему вы не сказали мне? Вопрос она пропустила мимо ушей. Ответ ему и самому известен. Предсказание гадалки дело личное. Тьяна должна кого-то простить. Добавила она и не быть покорной, поступать так, как ей самой покажется правильным. Хоэр опять вздохнул. Кто-то будет рат его милость. Даже не знаю, как ему такое и сказать. Хотя обещание детей радует. Вы не упомянули лорда Айда, но смею надеяться, что речь об его детях. Не быть покорной. Он заулыбался. Иными словами, взращивать в себе такой же дурной нрав, как у всех колдуней на дороге, что-то я не встречал ни одну послушную и милую. На дороге таким не выжить, только притворяться, разве? Не говорите герцогу, вот и все, посоветовала леди Фан. И у Тианы не получится взрастить такой нрав. Она улыбнулась, поглаживая кожу бубна. Семейное воспитание, все-таки. Лучше скажите про ту девочку, ученицу Айноры. С ней все в порядке. Как она? Да, да, да. Спохватился Хоер. Всё хорошо. Она, как вы и предупреждали, очень ловко скрывала дар, даже через чур ловкая. Он в неё почти не проявляется, но явно есть. Но это восстановится. Я благодарен вам за то, что вы передали гильдии такую ученицу Миледи. Она несомненно покажет себя в дальнейшем. Я надеюсь. Её можно навестить. И вот, деньги на всё необходимое. Она достала кошелёк, который специально не спрятала далеко. И как её зовут, кстати? Я ведь так и не спросила. Она назвалась Эль. И лучше тогда вам самой купить всё по списку и отвезти, сказал Хоер. Когда вы планируете отъезд, миледи? Уже на днях, вздохнула она. Конечно, меня беспокоит, как всё сложится у Тьяны С. Но ещё есть племянник, который в тюрьме и болен, и ему не помочь без денег. Мне не стоит задерживаться. Что касается Тин, вся надежда на вас С. Конечно, конечно. Кстати, он с видом фокусника вынул из кармашка на поясе маленький бархатный мешочек. Ваши Сергей миледи. Просто иногда его милость выдает мне некоторые суммы на расходы, связанные с моим ремеслом. Я подумал, что этот расход как раз связан. Могу благодарю. С. Не стала отказываться она и вытряхнула на ладонь серьги. Те самые, не очень нужные, сапфировые. И она подумала, что расстаться с ними было бы все-таки жаль, пожалуй. Я позволил себе в качестве маленького подарка наложить на них защитное заклятие на здоровье и безопасность, ничего более. Вам ведь предстоит долгое путешествие, леди Фан. Благодарю вас. Вы так любезны. Пока оставлю вас. И вот что, сейчас я выпущу почтового голубя с письмом моему другу. Можно положить записку для вашего племянника, он передаст Да, да, он как раз служит в долговой тюрьме. Напишите и можете пройтись со мной до голубятни, если желаете прогуляться, разумеется, или просто отдайте мне. О, да, я напишу и охотно прогуляюсь. Она быстро села к столу, выдернула из бивара лист и оторвала от него полосу в три пальца шириной, как раз для голубиной почты. Хоэр поглядывала добрытельно. Она торопясь написала несколько строк, заметила: «Надеюсь, мы все уладим прямо на месте, и я увезу его домой». Полагаю, это возможно. Я вижу, в семье многое происходит благодаря вам, Миледи. Ну что вы, вовсе нет. Она покачала головой. Я давно вдова, привыкла сама вести дела. Теперь подросли сыновья, стало в чем-то проще, в чем-то сложнее я. Мацяна никак не оправится после смерти мужа. Она словно потерялась. Я понимаю её. Это, кстати, тоже маленький штрих к вопросу о способностях. Нет-нет, ничего особенного, Миледи. Он распахнул перед ней дверь. Ей не хотелось ни возвращаться, ни вообще говорить о способностях. Зато, идя за колдуном по парку, она обратила внимание на красивый разворот его плеч под простым, давно не новым черным костюмом, на хорошую уверенную посадку головы, еще у него умный взгляд, пожалуй. Это потому, что он вернул ей серьги, фактически сделал роскошный подарок. Как же немного нужно женщинам, чтобы начать обращать внимание на разворот плеч и взгляд. Даже если костюм и не очень хорош. У вас удивительная улыбка, милиция. Вдруг сказал он, поглядывая ей с коса. О, С, благодарю. Если так будет продолжаться, она чего доброго заметит в нем и другие достоинства, что не нужно. Она опять не удержалась от той самой удивительной улыбки и поймала на своем лице его теплый взгляд. Дабашняя голубятня посреди парка эти была недолгая. Подождёте здесь, спросил Хоер. Зайду, решила она. Когда-то у нас тоже была большая голубятня. Хочу взглянуть, вспомнить. Тогда береги те платье, посоветовал он и нырнул в тёмный проход. Она стала подниматься следом по узкой винтовой лестнице. Походя, отметив, что предупреждение насчёт платья было правильным, по этим ступеням крей не редко проходили с веником. "Вы что, Лхойр?" услышала она сверху. "Доброе утро, ми лорд. Осторожнее со мной, леди. Леди в голубятне? Вы что, Хойр, не нашли для леди место получше?" Раздражённо рявкнул смутно знакомый голос. Дайте сначала подняться нам, ми лорд. Я уже спускаюсь. Не переживайте, я не наступлю на ногу вашей леди. Он стремительно прошёл мимо колдуна, заставив того прижаться к стене. И леди Фан тоже невольно отпрянула, прислонилась спиной к холодным камням. Лорд Вилен, племянник графа Никаридан. Этот красавчик мало походил этим утром на свою любезнейшую тётушку. стал ницстой ноги, возможно. О, простите, леди Фан, извинился он всё-таки. Я никак не думал, что это можете быть вы, правы же. Доброе утро, ми лорд. Я решила отправить письмо, сказала она. Да, да, разумеется. Ещё раз простите. И он поспешно ринулся вниз. Всё в порядке, миледи. Оглядываясь с досадой буркнул Хоер, который явно не мог себе позволить добавить в адрес молодца нечто нелюбезное. "Чере, ему-на", всё же сказал он, прищёлкнув пальцами. "Простите меня ради пламени миледи. И не выдавайте, прошу". "Что вы, Эс?" Она поспешно отстранилась от стены, отметив, какая же та холодная. Просто ледяная. Хойер опять двинулся вверх по лестнице. А леди Фан мельком глянула на стену и не сдержала возгласа: "Стена! Грубая каменная кладка казалась покрытой инеем, и оттуда, выступая туманным барельефом, на нее смотрело лицо молодой мужчина, довольно привлекательный, с широким подбородком, на подбородке ямочка." Под лицом проявились чертания фигуры и руки, сложенные в немой мольбе. "Миледия!" встревоженно крикнул Хоер. "Всё хорошо!" крикнула она в ответ. Я остопилась и сама удивилась тому, что могла говорить, как ни в чём не бывало. "Умоляю, осторожнее, Миледия!" А её взгляд намертво приклеился к призрачному лицу. Та самая таинственная сущность, которая устроила такой переполох в замке и напугала Тяну. От неё явственно тянуло холодом. Привидение смотрело. В его взгляде читалась какая-то отчаянная просьба. Оно покловало и медленно растворилось. Вместо него на стене остались белые буквы: L E D I T. Vedite. И всё и стало, пропала. На ватных ногах леди Фанс спустилась вниз. Прошла немного по дорожке и рухнула на скамейку. Эта сущность никуда не делась. Она здесь, и она ищет Тиано. Леди Тиано. То есть герцогиню покойную, мать лорда Валентана. Потому что её тяна, Тиана из Рории, дочь барона не имеет права на титул учтивости Она леди Айд но никак не леди Яна Призрак бродит тут не первый год Его изгоняют он возвращается Возможно его нельзя изгнать но говорят, что призраки имеют цель своего нахождения в этом мире или причину Эта леди Фан помнила ещё с тех пор, когда была юной эссиной Л И любила слушать бабушкины сказки у камина. Ой, её бабушка чего-то любила рассказывать страшные сказки. И про привидения тоже. В тех сказках всякий раз нужно было понять, что же привидению нужно. Что нужно этому привидению от леди Яны. И почему оно пристаёт к другой тёи, не спрашивается. Миледи, миледи. К ней от башни шёл Хоер. Что случилось? Я ждал вас, звал. Вы передумали отправлять письмо? Простите меня, Эс, вздохнула Анна. Мне от чего-то стало дурно. Мне не по себе на таких тесных и тёмных лестницах. Как вы меня напугали, миледи? покачал головой Колдон. Мне уже лучше. Эс, знаете, там так темно и холодно. И я подумала про привидение. Что вы, миледи? Хоэр даже рассмеялся. Его здесь нет и не будет до будущего года, по крайней мере. Видите ли, не всякую случайность можно изгнать за один прием, но она становится слабее с каждым разом. Я применяю очень эффективное заклятие, разработанное моим наставником Эссам Харибаном. Оно имеет сильную ослабляющую составляющую. Мне казалось, что лучший способ изгнать приведение — это выяснить цель его пребывания и помочь. Так ведь говорят с. Миледи, колдун рассмеялся, явно презирая столь вопиющие заблуждения. Мы с вами, хвала огню, все побеждающему живем в просвещенное время. И договариваются с призраками. Помилуйте. Да кто вам сказал, что это вообще возможно? Эти сущности не мыслят, миледи. Я писал в своё время дипломную работу о мыслительных возможностях привидений. Я изучал отдельные экземпляры. Им доступны некоторые чувства, эмоции. Это так. Но они не умеют мыслить. Это все мракобесие, бабушкины сказки, мелодия. Их можно только изгонять и ослаблять с помощью правильно составленных, научно обоснованных заклятий. А вступать в переговоры, знаете ли, бессмысленно и может быть опасно, особенно если сущность способна забирать силу из окружающего. Я поняла вас, сказала леди Фан. Благодарю. Вы точно в порядке? Что-то вы очень бледны, Миледия. Я в порядке. Она постаралась дышать глубже и протянула Колдуну записку, уже скатанную в плотную трубочку. Вот письмо. Вы его отправите? Давайте. Он взял трубочку и пошёл обратно в башню. Леди Фан невольно поёжилась. Что ж, видимо, призрак не тревожит ни его, ни лорда Виллина, ни кого из посетителей, раз до сих пор его никто не заметил в голубятне. И не заметят, пока туда не зайдёт Тинн. А может, оно и не станет безвылазно сидеть в этой голубятне и со временем отощит Тинн самостоятельно. Сейчас, предположим, высоконаучное заклятие Хойра его ослабило, но вдруг потом что-то и усилит. Леди Фан было абсолютно ясно, что она не сможет вот так уехать и оставить племянницу рядом со странным призраком и научными методами здешнего колдуна. Хотя, наверное, они и действенные иногда, кто знает? Но ведь разные не научные заблуждения тоже откуда-то взялись. И привидение смотрело так омысленно, явно чего-то хотела. Конечно, объяснять это колдуну пока не стоит. Он не проникнется. Хёр быстро вернулся, протянул ей руку и отправил голубя. "Миледи, проводите меня до главной аллеи", попросила она. "Я хочу прогуляться, подышать воздухом. И знаете, я очень хочу перед отъездом познакомиться с лордом Валентаном. Вы не могли бы помочь это устроить?" "Хм, но, миледи, Вы просите меня, могли бы попросить леди Айд. Пожалуйста, Эс, помогите мне. Просто скажите лорду Айдо. Он ведь видеться со многими людьми, так почему не со мной? Уверяю, меня не смутит его внешность. Хорошо, миледи, вздохнул он. Я по крайней мере ему передам. Они вместе дошли до аллеи. Хоэр поглядывал встревоженно на Миледи, вам действительно лучше. Эс, а ваши серьги могли бы защитить от тех привидений, которые, ну, вы понимаете. В какой-то степени из вас будет сложнее тянуть силу, если их наденете. И всё же, откуда такое беспокойство? Предположим, у меня дома в подвале живёт одно маленькое. Миледи, вы это серьёзно? Будете в наших местах, заезжайте, я вас представлю друг другу. Позвольте. Он разом посерьёзнел. Его взгляд стал напряжённым. Что вы ощущаете при виде его? Вы обращались к колдуно. Оно часто показывается. Я его не видела. Она улыбнулась. Мне о нём рассказывали когда-то. Миледи, вы напугали меня. Вы нарочно, он вздохнул. Конечно, носите эти серьги всегда. Я вам это искренне рекомендую. Он поклонился и ушёл. Какое-то время леди Фан просто стояла и смотрела в просвет между деревьями. Потом медленно пошла, размышляя. Рассказать о призраке кому? Валентино Айдо? Но он, похоже, вполне доверяет Хоиру. Он сможет нажать на Хоира таким образом, чтобы тот пересмотрел некоторые из своих взглядов. Кто знает? Вряд ли лорд Валантон захочет сам иметь дело с призраком. Он поручит все Хоиру. Что может сделать Хоир? У него есть научные методы, позволяющие выяснить, что нужно призраку. Он попытается наладить контакт, не взирая на то, что это идет в разрез с его убеждениями. Предположим, лорд Валлентон захочет пообщаться с сущностью сам. А захочет ли сущность? В то же время именно ей она уже показалась. То есть он, конечно, он показался. Это ведь мужчина. Сделав круг по дорожкам, леди Фан обнаружила, что опять стоит рядом с голубятней. Чем она рискует, если попробует сама поговорить с призраком? Только серьги надо надеть, конечно. Ведь если она лишится чувств, как та горничная, то вряд ли её быстро найдут на лестнице голубятней. Она быстро, почти бегом, направилась за замок, обратно к голубятне, вернулась уже в полной решимости. И в сапировых серьгах. Просто поговорить, спросить. В худшем случае ничего не случится. Она зашла внутрь и медленно стала подниматься, оглядываясь по сторонам. Было темно и тихо, и птицы наверху тоже вели себя удивительно тихо. С одной стороны, голубятни с стеной стояли клетки с птицами, привезенными из разных мест. С другой располагались жердиносисты для здешних голубей. В одном корытце зерно, в другом вода, и дверку наверх уже распахнули, чтобы птицы при желании могли полетать. Всё было ладно, но странная тишина, и голуби не шевелились. Некоторые разве что топтались на одном месте. Было неуютно, даже жутко. Но когда сюда поднимался Хуэр, он бы заметил странное. Значит, тогда здесь было, как обычно бывает в голубятнях. Леди Фан уже повернулась, было чтобы уйти, но остановилась и опять оглядела комнату. Кажется, что-то привлекало внимание птиц. Что-то одно в дальнем углу. Она присмотрелась. Да, так и есть. Бледное, совсем прозрачное облочко, имеющее очертания человеческой фигуры, настолько неясное, что его можно было не заметить. Но она заметила, и его определенно видели птицы. Поговорить. Здравствуйте, С, сказала она громко. Кто вы и что вам нужно? Я могу чем-нибудь помочь? Призрак не пошевелился. Зато одна из птиц захлопала крыльями, взлетела с насеста и села на плечо женщины, больно царапая когтями. Леди Фан не решилась её согнать. Так с голубем на плече она подошла ближе. Эс, вы меня слышите? Сущность стала плотнее и отчетливей и смотрела теперь прямо на леди Фан. Призрачный человек определённо видел её, но слышал ли? Она присела в поклоне, повторила: Вы меня слышите? Призрак низко поклонился в ответ. От него отчётливо оттянуло прохладой, похожей на осенний сквозняк. Но ни головокружения, ничего похожего на близкий обморок леди Фан не ощущала. Она медлила, соображая, что делать дальше. А призрачный человек вдруг бухнулся на колени и сложил руки, как паломник на ступенях храма, и поднял голову, взглянув на визитершу с мольбой. Он отчаянно в чем-то нуждался, о чем-то просил. Ему требовалось найти Тьяну или... Он все-таки просил о прощении. Последнее пришло в голову леди Фан лишь потому, что о необходимости кого-то простить предупредила Эйнора. Потому что сущность с самого начала вовсе не этим была озабочена, как казалось. Он призрак, пытался дарить Тяне цветы и улечься в ее кровать. Он вел себя как настойчивый влюбленный и несколько забывшийся. Причем стремление его прогнать было вполне объяснимое. Вы просите прощения, С. Я прощаю вас. Это она сказала на всякий случай. Нельзя ведь было не попробовать. Привидение стало чуть плотнее и отрицательно покачал головой, продолжая настойчиво смотреть на нее. Получается, он слышал. Вы хотите прощения, леди Тианы? Один согласный кивок, и привидение стало меркнуть. Несколько вздохов спустя совсем и стояло, а голубь на плече больно царапнул лапкой. Она взяла его в руки и ей показалось, что птица мелко дрожит. Посадив голубя на носе, следи Фан опять огляделась, осмотрела все углы в надежде увидеть призрака ещё раз. Позвала: "Эс, отзовитесь. Кто вы? Пожалуйста, скажите. Нет, дайте мне понять. Дайте знак, кто вы?" Нет, ответа не последовало. Потом она некоторое время бродила по дорожкам парка. Её буревали самые разные сомнения. Правильно ли она поняла? Не навредит ли это всё Тяняне вместо того, чтобы помочь? Что если призрак просто не может её, Тяняну найти? А после того, как увидит, уже не отстанет. Может ли он быть таким коварным, при том, что Хоер вовсе отказывает ему в разуме, в способности мыслить? А какое без этого коварства? Призрак, если верить Хойру, не может быть достаточно разумным, но испытывает эмоции и желает прощения. Так или иначе, натяни сейчас хвалёная защита Хойра, которая однажды вполне себя оправдала. А если что-то пойдёт не так, тогда самонадеянный колдун пусть покрутится, действительно решая проблему. Графине Корот к облегчению Тиана действительно не было в столовой. Арнело уезжает сегодня, сказала ей Уна. Как жаль, правда? Они стояли у окна, ожидая, когда явится герцог и начнется, собственно, завтрак. Тиана неопределенно пожала плечами. Видимо, у нее дела. Она служит кандрийской королеве? Да, уже давно. Анна заходила проститься. К вам тоже заходила. Пожалуй, объяснение Суны по поводу графини могло стать проблемой. Это было бы сложно. Я провожу ночь в нижнем. Нашластьяна. О, действительно? удивилась девушка. А зачем? Ой, простите, я не то говорю. Просто в верхнем куда лучше, больше комфорта. Мне наоборот больше нравится нижний. улыбнулась Яна. И вообще, там мой муж. Это не причина. И ещё там сквозняки и сырость. Тин, это, конечно, не моё дело. Она приблизила губы к её уху. Вам действительно хорошо с своим братом. Ведь все помнят, что тут Вэнэлль. Не сердитесь, пожалуйста. Я понимаю, что не должна спрашивать, но у сестры можно, да? Она хитро на нее посмотрела. Тиана до сих пор прибывала под впечатлением от прошедшей ночи и потому не смутилась, как могла бы пары дней раньше. Мне очень хорошо с вашим братом Уна. Лукаво улыбаясь ответила она Золовке, тоже на ухо. Тин, это вы серьезно? Уна слегка отодвинулась и широко распахнула глаза. Но ведь вам не с чем сравнивать, заметила она и широко улыбнулась. Конечно, согласилась Яна. Иначе вы бы не считали меня сестрой. Странно, что всегда точная тётя Элла запаздывала. После свадьбы она ещё ни разу не пропустила эти застолья. У лорда Верка есть вести из Кандрии насчёт меня, сказала Уна, как-то разом потускнев. Он говорил брату что-то про голубиную почту и про условия королева. Но мне ничего не объяснили. Они упоминали и вашего ребёнка Тин, и про то, что от него будет всё зависеть. Вы что, подслушивали под дверью? Случайно услышала. Шла в кабинет и да, постояла немного под дверью. Но я ведь должна знать о том, как они решат мою судьбу, верно? И Авертина была недовольна. Я ведь знаю, что она желает моего брака с сыном короля. А причём здесь мой ребёнок, Хуна? Я не поняла. И ещё они говорили о войне с Лузаной. Там считают, что у их короля больше прав на греческий трон. Но ну, вы знаете, наверное, отец короля Клайдергара был принцем Лузаны и племянником греческого короля, и взошёл на трон в обход старшего брата. Король по закону имел право назначить наследника, но выбирая младшего, он должен был публично привести не менее трёх аргументов в пользу этого решения. Король этого делать не стал. Вот они и считают, что Клейдергар незаконно занимает трон. Тиана могла только внимательно слушать. Ей в своё время не слишком много рассказывали о королях соседних государств. И да, действительно, Любая глупая формальность могла бы стать поводом для борьбы за трон, потому что в качестве такого повода годилось вообще что угодно. Она заметила: считать так они могут, но воевать разве Лоза сильнее Грета, смотря кто их поддержит. Она серьёзно и с подлобья взглянула на Тьяно. Некоторые думают, что южная знать может и изменить Клейдергару в решающий момент. Айде всегда поддерживали короля. А вот наша Свалантанам бабушка по линии мамы тоже была Лузанской принцессой. Нам могли бы и не доверять. Но наш король с детства дружил с Валантананом больше, чем с Кайраном. Хватит про бабушку Куна. Я уже испугалась, пошутила Тиана. В самом деле, можно и заробеть. Как она, безродная кошка, попала в семейство с такой родословной? Рури старый род, но королевских крови там отродясь не водилось. И от неё подумать только, они ждут наследника. Уна, это лишь опасения, которые не сбудутся, сказала она наугад. Иначе король уже принял бы меры. И ещё у колдунов и гадателей забыли спросить. Спрашивали, конечно, дёрнула плечом девушка. Они не исключают такой возможности. Байни то есть, или заговора, или не знаю. Тиана пожала руку девушке и тут же отпустила, потому что прямо к ним шёл Герцог, и с ним какой-то сухопарый невысокий человек в костюме серых цветов, который оживляла семиконечная золотая звезда на ленте. Они суной поспешно склонились в церемонном поклоне. Позвольте представить вам мою невестку Тьяну Леди Айт. При этом герцог сделал знак сестре отойти. Уверяю вас, Тьяна не только красива, но и весьма умна. И что самое интересное, совершенно покорила моего брата. Лорд Верк тоже сдержанно поклонился. Он смотрел на Тьяну с мягким, спокойным интересом. Большоньми, леди. Очарован крайне рад нашему знакомству, заявил он. И вполне, кстати, понимаю лорда Валентана. Я бы тоже был покорен вами. Вижу, что вы не заурядная женщина. Что вы, милорд? Я вряд ли стою таких похвал, пробормотала она, мечтая не покраснеть, как юная девочка от комплимента на первом балу. Опять Стяна Айт. Лорд Верк повёл носом в сторону его милости. Поразительно. Кстати, дорогой Герцог, а вы заметили несомненное сходство? Не в чертах, а в выражении глаз, например. Определённо что-то есть. Мне тоже показалось, кивнул Герцог. Тинь, не пугайтесь его, прошу вас. Лорд Верк скорее влюбится в вас, чем обидит. Он считает меня сумасшедшим. Тот развел руками. Лорд Валламтон Айт не из тех, кто позволит кому-то влюбляться в его жену безнаказанно. Он не всегда так покладист, как вам должно быть, кажется, Миледи. Герцог добродушно рассмеялся и отошел, оставив их вдвоем. Не буду скрывать, Миледи, от вас немало зависит для Нивера, Грета да и Кандре тоже в какой-то мере. Проникновенно глядя на нее, сказал лорд Верк. Я хочу сам объяснить вам. Пришли вести из Лира с голубиной почтой. Был королевский совет. Решено отложить брак леди Ун Айт и айты принца Элейн на кранс арта до рождения вашего первенца, миледи. Но зачем, ми лорд? Теперьть я на трудом разлепила губые. Можно будет детально обследовать ребёнка и понять, нет ли на нём колдовского воздействия. которому подвергла его бабушка. Это позволит выяснить, все ли в порядке с Алеадиуной. Ведь закляли герцогиню, а Алеадиуна родилась уже после. Королевская семья не желает рисковать, это понятно. Первый ребенок вашего супруга родился здоровым внешне, но достоверно известно лишь про внешность. Миледи, он протянул Тиане руку. Я провожу вас к столу. И прошу вас скорее подарите мне внука наследника. Между тем он смотрел требовательно, ожидая ответа. На вопрос явно ответа не предполагавшей, она неловко улыбнулась. Я уже делаю для этого всё возможное, ми лорд. Очень рад за лорда Воланта на леди Айд. Тиана пока отчётливо поняла две вещи: Во-первых, у Нуре решительно не хотят отдавать в семью Кариданов, о чём сама девушка мечтает. Во-вторых, ей самой тяняит. Уже теперь хочется забиться в какое-нибудь далёкое и уютное местечко, подальше от всех династических забот. Они решили обследовать её ребёнка, чтобы решить, пригодно ли он от для принца. Для принца, который из доплаты и не нужен самой уне. Только вот что, желание уны никто не собирается принимать в расчет. Тьяна едва дождалась окончания завтрака, опять уныловая. А Вертина была чем-то недовольна. А может еще не оправилась от своей мигрени? Уна тоже сидела мрачная. Другие дамы вяло переговаривались. Уже вставая из-за стола, ее милость обронила: "Не прячьте далеко костюм для верховой езды, леди. Король написал, что прибудет в универ на охоту через неделю или две. Как ему будет угодно. Вы тин ездите верхом? Ах, да, вы ведь не поедете, я полагаю." Етьяна, которая сначала ушам своим не поверила, услышав про издовые костюмы и охоту, перевела дух. Она бы поехала на охоту с удовольствием. Но да, конечно, договор о рождении наследника. Я езжу верхом, ваша милость, ответила она. Авертина кивнула и добавила: Король в письме спрашивал о вас. кажется, он на свадьбе весьма проникся ролью и теперь испытывает к вам большое участие. Поблагодарить от моего имени его величество, ровно ответила Тиана. И столовой она направилась сразу в покои тёти. И там узнала от Коры, что леди Да здорова, но какая-то странная после визита сдешнего колдуна и гуляет в парке. Она кушетке Прислонённый к стене стоял большой бубен гадалки. Кажется, Колдон сказала о смерти Айноры, добавила Кора, прекрасно знавшая о родственнице Леде, но не относящая ту особо к благородному сословию. Такая новость во всяком случае объясняла состояние тёти и то, что она пропустила завтрак. Пойду найду её, решила Тиана.